Глава 12 На следующий день капитан Орлов пришел на работу пораньше. Предстояло оформить командировку в Москву и наметить план действий по розыску таинственного замминистра и его любовницы. — Не исключено, что этот замминистра причастен к убийству, — рассуждал сам с собой Орлов. — Возможно, Старобабин, пытаясь вернуть жену, Пробовал его шантажировать. Угрожал всем рассказать о его романе с Галиной. Напуганный чиновник мог запросто заказать Старобабина. — А может, замминистра? Это кликуха? Или, как говорят у них, погоняло? У следователя были свои ключи от райотдела. Он вынул их из кармана брюк еще на углу и шел, насвистывая и крутя ключи на длинной цепочке у двери михаил петрович насторожился из замочной скважины торчала белая бумажка вчера ее не было машинально отметил про себя следователь осторожно чтобы не размазать отпечатки пальцев орлов ногтями вытащил бумагу развернул крупными вырезанными из газеты спорт экспресс буквами на бумаге значилось орлов Больше в депо к нам не ходи. Ищи убийцу в камере у Калюжного. Упаси тебя Бог. — Вот и еще одна ниточка к Калюжному, — устало подумал Михаил. — Кто-то очень хочет, чтобы мы посадили бедолагу. Кто-то спит и видит директора филармонии возле параши. «Эх, люди, люди!» Едва Орлов успел войти к себе в кабинет, как сразу же раздался телефонный звонок. Следователь Стримглав поднес трубку к уху. «Да, слушаю». В трубке послышалось чье-то смрадное дыхание. Затем вкрадчивый женский голос произнес. «Не валяйте, дурака! Бросьте все и уезжайте из города!» «Алло! Кто это говорит?» — крикнул Орлов. «Вы подвергаете опасности не только свою жизнь», — продолжал голос. «Подумайте о ваших детях и внуках». «А каких еще, к черту, внуках? У меня нет ни детей, ни внуков!» «Так», — озадачилась женщина. «Разве ваша фамилия не Стригун?» «Нет, я Орлов», — раздраженно сказал Орлов. «Стригуну звонить 33-27-57». «Ох, простите!» Для вас, господин Орлов, у меня другой текст. Минуточку. Вот он. Орлов, ты труп. Ну что ж, до свидания. Всего вам хорошего.